Виктор резко поднимается и смотрит на профессора. Но тот лежит с закрытыми глазами, покойно сложив руки на груди. — Ты меня со стервятником не равняй, произносит Виктор угрожающе. Профессор молчит. — Ты стервятника не знал, в глаза не видел, — говорит Виктор, снова укладываясь, — и меня ты не знаешь, — так что нечего нас равнять. «Никто никого не знает», — говорит профессор, не открывая глаз. «Почему?» «Потому что век наш весь в черном», — говорит профессор. «Он носит цилиндр высокий, и все-таки мы продолжаем бежать, а затем, когда бьет на часах бездействий час...» И час отстранения отдел повседневных Тогда приходит к нам раздвоение, И мы ни о чем не мечтаем. Это что еще за молитва? презрительно говорит Виктор. Это святой Аполинер. А? А ну, я. — Неверующий. — Но в золотой круг поверили? — Так золотой круг? Как же не поверить? Одна надежда на него. Ты же и сам поверил, хотя и ученый. — Да, я поверил. Я вообще склонен верить в страшные сказки. В добрые — нет, а в страшные — дам. Профессор вдруг поднимается. А вам никогда не приходило в голову, что будет, когда поверят все? Когда они все сюда кинутся тысячами, сотнями тысяч. Ну и что? И сейчас многие верят, да поди доберись. Доберутся, дружок, доберутся. Один из тысячи, а доберется. Стервятник ведь добрался. А стервятник еще не самый плохой человек. Бывают люди пострашнее. Им не золото нужно, и семейных дел у них никаких нет. Они будут мир исправлять, голубчик. Всех людей на свете переделывать по своей воле. Вы представьте только, сколько их среди нас. Все эти несостоявшиеся императоры всей земли, фюреры, всех мастей, великие инквизиторы, фанатики, благодетели человечества. Просто сумасшедшие. Думали вы об этом? — Нет, — отвечает Виктор презрительно, — плевать я на них хотел. — Напрасно. Вы о них не думаете, но они-то о вас думают. Вы представьте себе на минутку, что вы нашего писателя довели таки до круга. Ведь он же всех ненавидит, ведь у него идеал какой — пустая зеленая земля, тишина и покой. — Кладбище. Я думаю, что он и сам это понял, поэтому он и остался.